Глава шестьдесят 65. Девочка, у тебя родилась крепкая и здоровая девочка-царица. Барути держал меня за запястье, считая пульс. Служанки торопливо убирали окровавленное тряпьё, обтирали моё тело, и пока Хасем держал меня на руках, спора перестилали кровать. А я всё не могла поверить, что роды прошли благополучно. Тянущие боли ещё оставались. но некое ощущение пустоты внутри подтверждало. Родила. Я уже родила. Амина приблизилась, держа на руках драгоценный сверток. «Посмотри, не пхти, какая она красавица! Как ты хочешь назвать ее? «Не знаю, и пока не буду торопиться. Посмотрим, какой у нее характер. Дай мне малышку Амина». Она дремала у меня на руках, удивительно красивая, С нежной, розоватой кожей, с точенными чертами личика, с губками, вырезанными удивительно четко, Она казалась мне совершенством. Жаль только, что малышка спала, и я не видела, какой формы и цвета у нее глазки. Ее длинные черные ресницы отбрасывали на нежную щечку голубоватую тень. Возможно, имя нужно обсудить с её отцом. Как минимум, стоит дождаться ночи и посмотреть, что скажет Анубис. Сейчас, когда моя девочка уже совершенно реальна, страх, что он захочет отобрать ее, навалился с новой силой. За дверями моей комнаты послышался вскрик, и Баська влетела в комнату пулей. Следом — служанка, нервно потирающая руку. «Прости, царица, но вот уже ночь закончилась, а зверь ра никак не успокоится. Я вошла в ее комнату и принесла еды, но она оттолкнула меня. Сейчас я заберу». «Нет!» Хати торопливо выпроводила заполошную девицу. Раз я сказала нет, значит, она тут не нужна. Я не подумала, где все это время была Баська, а ее бедолагу, оказывается, просто заперли. Она как-то странно легла на кровать в ногах и поползла, как собака или даже как змея, не поднимаясь на лапы, а подкрадываясь ко мне и малышке. Доползла до завернутого в батист кокона, еще чуть сдвинулась и уткнулась носом в складочку под подбородком малышки. И застыла, как изваяние. Гнать я ее не стала, Я помню, как перед ней отступили богини, так что лучшей охраны для малышки у меня просто нет. Малышка спала и смешно причмокивала крошечными пухленькими губками. Я тоже стала погружаться в сон. Амина сидела в кресле рядом со мной. Бомани и Хасем уже выходили, когда... Они возникли в центре зала, вызвав испуганный вскрик служанок. Толпа богов внушала невольный трепет и своим необычным появлением и количеством странных особей. Сехмет не утруждала себя сменой облика, хотя, пожалуй, все же сегодня в ней было больше человеческого. Во всяком случае, вместо львиных лап обычные женские руки. Маат стояла у Сехмет за спиной. Кроме них, тех, кого я знала, было еще несколько человек, ну или как там правильно назвать этих существ. Баська соскочила с кровати и оскалилась на них. «Тихо, сестра, тихо, мы пришли с миром». Сехмет протянула к Баське обе ладони, показывая древним жестом, что в них нет оружия. «Нет, я, конечно, понимаю, что у богов свои, не подвластные обычным меркам нормы морали. Но о чем думает новоявленный папаша? У меня всплеск адреналина, а мне еще ребенка кормить». а он стоит серьезнее, чем когда-либо и не пытается даже отгородить меня от золотой твари. Или попытка убийства — это нормально. Как легкая ссора двух закадычных подруг. Я посмотрела на лежащих ниц служанок и приказала. «Девушки, ступайте. Я сама поговорю с гостями. Амина, тебя это тоже касается». Девушки исчезли почти незаметно, а вот Амине и Хати мне пришлось напомнить еще раз. Ступайте! Оглядываясь, они вышли. Я видела, как шевелятся губы амины, взывая к милости древних богов. В статусе моих гостей никто, похоже, не сомневался. Словно статуи с двух сторон от закрытой в покоях двери застыли Барути и Хасем. На мой повелительный жест, Хасем только отрицательно покачал головой. Некое раздражение я все же испытала. Он простой смертный. Что? «Ну что он может сделать против этих?» Но публично гнать не стало. Он мужчина и воин, он сам принимает решение. А вот Барути тихонько выскользнул за дверь. Ну и правильно, он лекарь, а не воин. Его присутствие и вообще бессмысленно. Но он тут же вернулся вместе с Сифу. «Да что ж такое-то? Зачем так рисковать? Они же все равно ничего не смогут изменить». Я волевым усилием подавила раздражение — Потом разбираться будем. «Анубис, у нас родилась дочь. Я специально не стала говорить у тебя. Ребенок у нас». Ребенок что? Она что, девочка?» Он изумился так искренне, что мне захотелось треснуть его по тупой башке. Вот ещё шевинист на мою голову. «Да, она девочка. И я в восторге от этого. Радоваться нужно, что малышка здоровая». А еще меня радует, знаешь ли, что я выжила, рожая ребенка. Кроме того, дорогой папаша...» «Успокойся, Вера». Голос у Сехмед был слегка урчащий. Баська перестала шипеть и скалиться и прислушалась. «Успокойся. Не стоит нервировать малышку. Девочка это прекрасно. Мы просто хотели взглянуть на нее, если ты позволишь». «Сехмед, я не уверена, что это хорошая идея». «Если ты вспомнишь, нас уже пытались убить один раз». «Вера, твое поле искажает силы ребенка, пожалуйста. Ты же понимаешь, что отец не причинит ей зла. И еще подойду я. Мы просто посмотрим и скажем остальным». «Нет, Сехмет», — вмешался странноватый невысокий мужчина со вздутой какой-то гипертрофированной мускулатурой. «Нет, я должен видеть сам». Я не поверю ни Анубису, ни тем более твоей женской сути. Сет, ты забываешься. Ты хочешь развязать войну прямо здесь? Возможно, это и будет лучшим выходом, пробурчал мужик, но накал несколько снизил. Пусть к ней, он небрежно кивнул в мою сторону, подойдет Асфет. Она хоть и женщина, но мне лгать не станет. Нет, это уже открыл рот Анубис. Она не подойдет к моему ребенку. Ситуация накалялась. Вмешался еще один бог, совсем уж странно выглядевший. У него была птичья голова с длинным клювом. «Если вы не прекратите спор, мы можем остаться ни с чем. Посмотрите!» Он указывал рукой на Баську, которая опять превращалась в монструозную зверину, да еще и начинала шипеть и скалиться. «Знаете, товарищи боги, у меня есть к вам предложение». Замолчали все, даже Бася на некоторое время прекратила шипеть и оглянулась на меня. «Пусть моя охранница сама выберет тех, кто сможет подойти к ребенку. Неожиданно, но мое предложение утихомирило эту странную толпу. Бася села перед моей кроватью, перестав угрожающе выгибаться, и заслонила от меня тот десяток существ, что пытались подойти к малышке. Не знаю, как именно она выбрала и сообщила им о своем выборе, но, как ни странно, золотую дрянь она тоже пропустила, а еще Анубиса, Сехмет и того самого человека Ибиса. Они подошли к моей кровати, и мне пришлось отодвинуться от края, доверив малышку Сехмет. Странное волнение искажало черты львицы. Очень нежно, хотя и чуть неловко, она подхватила малышку на руки и закрыла глаза. Что уж там она увидела, мне так никто и не сообщил, но передавала она ее Анубису со счастливой улыбкой на лице. А вот он, похоже, был изрядно ошарашен результатом осмотра. Но почему? Потому, Анубис, что ее имя Баст. Она — хранительница семьи. А это у людей могучая сила. Именно благодаря семьям они и выживают там, где гибнут одиночки. Сехмет прямо мурлыкала от удовольствия. Золотая жадно протянула руки и подхватила у Анубиса дочь. Застыла на несколько мгновений, а потом, развернув за спиной золотые крылья, чем вызвало у меня дикий шок, просто вырвала из них несколько перьев. Переливающийся пучок упал на свежие простыни. «Это послужит ей игрушками и защитой, мать!» Она обратилась ко мне очень почтительно. Я же с трудом восприняв ситуацию, только и нашла сил благодарно кивнуть головой. Последний мою девочку взял на руки тот самый Ибис. Сехмет улыбнулась так, что стали видны клыки, и спросила. «Что ты скажешь остальным, ах?» «У нас больше нет выбора». Но и это не самое страшное. Она взяла всего один мир, но она будет расти. Возможно, уничтожить ее было бы лучшим решением. Я... вообще перестала понимать суть происходящего.